Неудачное свидание. Утро не заладилось ещё с будильника. У Алочки сел телефон. Будильник в нём звенел, но никто об этом не знал, кроме самого телефона. Проснулся она из-за кота, который стоял у неё на груди и смотрел в лицо. Смотрел, нужно отметить суккором. Мол, что ты спишь, когда пора меня кормить. Она подскочила шустрее кота, который от неожиданности плюхнулся на пол. Сегодня был важный день. Именно сегодня нужно было встать пораньше, подобрать платье и сумочку, нанести макияж, успеть выпить свой кофе с размышлениями и скорее на работу. Нужно было всё успеть, закончить пораньше и бегом на свидание. Дальше не задалось с кофе. Она так торопилась, что в любимой турке варить было некогда. Там нужно минимум 6 минут ждать, медитировать над ней, быть созерцательно спокойной. Турку подруга привезла Алочке на день рождения из Турции. Турка из Турции. Замечательно. Она была ручной работы, медная снаружи и серебряная внутри. Кофе в ней был просто подарочный. Такой больше ни в чём не получался. Так что сегодня и без него осталось. Заварила просто кипятком в чашке. Только начала пить, как кот, про которого, если честно, она забыла, прыгнул на колени. От неожиданности чашка вылетела из рук. Результатом забывчивости стала разбитая чашка, испорченное платье, брызги и лужи кофе по всей кухне. Выдав коту порцию корма и подтерев быстро пол, она надела совсем другое платье. Схватила не ту сумку и вылетела из дома. До начала рабочего дня оставалось 20 минут. Катастрофа. Она работала сама на себя. Так это теперь называется. Снимала небольшую комнату, граничащую с магазином ткани. оказывала услуги по ремонту и переделке одежды. Пуговицы переставить, брюки подшить, рукава укоротить, ну и тому подобное. Шила она с детства, мама научила. Поэтому, когда много лет назад приехала в Москву и не поступила в институт, то сначала устроилась швеей на фабрику одежды, потом перешла в частную мастерскую. А через несколько лет вместе с приятельницей сняла эту комнату и стала сама себе хозяйка. С одной стороны, Это давало определённую свободу, ощущение собственного бизнеса. С другой полную незащищённость от внешних обстоятельств. Всегда была тревога, что не хватит средств на аренду или помещение отберут, и все клиенты пропадут. Придётся заново всё начинать в другом месте. Да, забыла вам рассказать, какой красоткой была наша галочка. Миниатюрная, 156 см в росте, с медными, струящимися по плечам волосами. с зелеными глазами и очаровательным ротиком, который вечно изображал детское удивление. Фигурка ладненькая, все, что нужно, там, где положено. Несмотря на такую подаренную природой внешность, Аллочка была хронической холостячкой, мечтающей исправить это положение. На работу она влетела с той же скоростью, какой вылетела из дома. Как будто не ехала через пол Москвы, а в соседний подъезд вошла. Клиентка уже стояла под дверью, демонстративно поглядывая на часы. Извиняясь на ходу, Алла сбросила плащ, схватила вешалку с платьем, которое ушивала, отдёрнула шторку примерочной и предложила сварить кофе. Всем своим видом выказывая недовольство Алочкой, женщина пошла примерять платье. Нужно было ещё заузить. Пальцы не слушались, булавки выскальзывали, она уколола клиентку. Женщина так кричала, будто она не в себе. Было ощущение, что у неё тоже день не задался, и виновата в этом была именно опоздавшая Алочка. Что ж за напасть. Рано или поздно всё заканчивается. До конца рабочего дня остался полчаса. Потом магазин ткани закрывался, а с ним и ремонт одежды. В течение дня Алочка всё-таки нашла минутку и ещё раз заглянула на сайт знакомств. Хотелось получше рассмотреть того, с кем у неё вечером встреча. Ей категорически не везло на этих сайтах. То совсем не тот типаж, то подозрительный какой-то, то легкомысленный. Но с оптимизмом глядя вперёд, она продолжала попытки обрести своё счастье. Всё дело, посматривая на часы, закончила очередной заказ, выдала готовое пришедшим клиентам, подкрасила губы и глаза. Заперла мастерскую и побежала через улицу в парикмахерскую. Хотела сделать высокую причёску с локонами. Такана будет казаться чуть выше и изысканней. Алочка ступила на тротуар и не заметила, как из-за поворота выскочило такси. Оно колесом попало в вечную яму в асфальте и обдало Алочку серой холодной водой сверху донизу. Она стояла и буквально плакала, ощущая, как рушится очередная надежда на свидание, семью, детей и счастливую жизнь с любимым человеком. Таксист остановился. обошел машину, увидел эту обтекающую мокрую курицу, стал выговаривать Алле на непереводимом языке все, что о ней думает. Как будто и у него день сегодня не сложился из-за нее. Все одно к одному. Прическу все-таки сделала. Крупные локоны медных волос были собраны высоко и заколоты шпильками. Красивый лоб мастер открыла и пустила над ним волной пару завитков. Красота! Платялочка переодела, благо у неё швеи много чего было в запасе. На свидание уже опаздывала. Написала СМС, что задержится. Поехала на метро так быстрее. Договорились встретиться в центре. С своего суженого, Алочка каждый раз, идя на новое свидание, представляла, что это именно он. Она ещё не видела. Переписывались 2 недели, говорили по телефону, общались в Телеграме. Решилась встретиться. Это всегда волнительно и чаще всего эти мужчины в жизни не совсем такие, как в телефоне и на фото, но должно же когда-нибудь повести. Алла вошла в вагон. Народу было полно, час пик, кольцевая всегда перегружена. Ну ничего, ехать ей всего 4 остановки. Протиснулась в центр вагона, чтобы не вынесли на следующей станции. Когда ты такая маленькая и худенькая, приходится быть осторожнее. Женщина перед ней встала и начала пробираться к выходу. Сев на освободившееся место, Аллочка достала телефон. Услышала звук уведомления от телеграмма. Открыла. Он писал, что не дождался. Просил больше не беспокоить его. С необязательными людьми не общается. Перед глазами Аллы Кафф в калейдоскопе пронеслись сначала все неудачи сегодняшнего дня, потом все мужчины, с которыми она пыталась встречаться, потом все замужние и счастливые подруги с малышами на руках. Ей за сорок. Она одна в этом городе, сидит с причёской в вагоне метро и готова заплакать. В этот момент она почувствовала что-то постороннее на голове, точнее, на её шикарной высокой причёске. Подняла от телефона глаза, полные ещё не прорвавшихся слёз, посмотрела вверх. Парень, повисший над ней и придавленный толпой, открыл пакетик с солёными орешками. Поезд дёрнулся, и весь пакет высыпался на её причёску. Парень встретился с ней взглядом. Было видно, что он уже готов отразить её гневную тираду, но вдруг Алочка улыбнулась ему. Явно не ожидающий такой реакции, парнишка улыбнулся в ответ. Потом они и вовсе начали хохотать. Напротив сидел такой же загруженный жизнью мужчина, как и Алочка. Оценив эту ситуацию, он стал улыбаться вместе с ними. Постепенно начала хохотать полвагона, а Алла вошла в образ и как-то залихватски стала подыгрывать происходящему. Следующая остановка была её, хотя идти ей уже было некому. Решила, что пойдёт в кафе одна. Мужчина, сидевший напротив, так впечатлился Алочкиной улыбкой, смехом, глазами, а главное, неунывающим настроением, что вышел следом за ней. Ему как раз не хватало такой искрящейся жизнерадостности. Нагнал Взял под локоть и предложил проводить. Всё-таки не зря она сделала причёску, думала Алочка, когда Никита помогал ей вытряхивать орешки из завитков локонов. Что ж за день такой?